Глава 17. В чулане пахло пылью, один из самых распространённых в крепости запахов. Хотя лес всегда был рядом, обычно тут пахло зеленью или грязью. Однако в чулане пахло именно пылью. Запах вещей, оставленных так давно, что всех остальных своих запахов они уже лишились. Рэт махнула рукой, чтобы пыль не попала в глаза. Такое чувство, что в этот чулан никто лет 100 уже не заглядывал. Это всё к Файфу, ответила Лира. Хотя в его защиту надо заметить, что наводить порядок в крепости стало намного сложнее с тех пор, как лес прорвался в неё. Поезд Позаимствованный у Эмона, начал соскальзывать с бёдер Рет. Варча, она снова подтянула его. Найти бы тут хоть что-нибудь. Я сейчас любой тряпки буду рада. Когда захваченный лесом коридор окончательно обрушился, он погрёб под собой всю одежду Рет. За недели, прошедшие с тех пор, она довольствовалась ночной рубашкой, в которой бежала из своей рушащейся комнаты. Поверх ночнушки Рэд надевала рубашки Эммона. Они доходили ей почти до колен. После того, как она позаимствовала и ремень, и стала перехватывать их на талии, вид в целом стал вполне приемлемым. Файф и не заметил перемен в ее гардеробе. Эммон же, когда в первый раз увидел Рэд в этом новом наряде, покраснел до кончиков ушей. Единственным следствием их усилий, удобного брака пока что стало только то, что они жили в одной комнате. Да и то чисто технически. Рэд спала одна и просыпалась одна. Единственным признаком присутствия Эмона были только его смятые постельные принадлежности в углу и вечно распахнутые дверцы платинового шкафа, который Вок не закрывал. Рэд каждый раз приходилось делать это за него. Бывали дни, когда она вообще его не видела. Он был в библиотеке или где-нибудь в декалесе. Их чувство времени не совпадало. Впрочем, каждый в крепости жил в собственном ритме. И иногда, проснувшись, она обнаруживала, что, судя по неизменившейся форме горы одеял в углу, Эмон ещё не ложился. Иногда она находила на столе записку, сделанную небрежным косым почерком. Обычно в ней содержалось приглашение позаниматься магией в башне. С его помощью она призывала магию. Пока что успехи Ред были невелики. Ничего подобного исцелению его тяжелых ран. Заставить расти папоротник в горшке, сделать так, чтобы набухшие почки развернулись и превратились в листья — вот и все ее достижения. Направлять силу теперь было не так просто, как в ту ночь, когда Ред исцелила раны волка. Но все же ей удавалось держать магию под контролем. не позволяя воспоминаниям захлестнуть себя и вместо этого думая об Эммене позволять узам их брака и тем, что связывали её с лесом, сделать магию послушной себе если бы они стали близки это скорее всего тоже помогло бы в плане управления магией но одна мысль намекнуть на это Эммену заставляла Рэд чувствовать себя настолько беззащитной что ей даже не хотелось обдумывать это чувство Поэтому она оставила эту идею при себе. Девушка задрожала, её голые икры покрылись мурашками. Помимо того, что рубашки Эмона выглядели вызывающе, от неизменного холода Дикалесии они практически не защищали. И тогда Лира предложила пойти порыться в кладовых, шкафах и чуланах замка, и им пришлось перевернуть каждый закоуток в крепости, прежде чем они их нашли. Я могу дать тебе поносить что-нибудь, сказала Лира, прислонившись к стене и самым беспечным видом полируя ногти кинжалом. Если хочешь. За то время, что Рет провела в крепости, Лира всегда вела себя более дружелюбно, чем Файв, но всё равно держалась довольно сдержанно. Однако за последнюю неделю или около того она сделала много шагов навстречу Рет. Лира рассказывала ей о теневых тварях, встреченных в лесу. Истории из их с Эмоном и Файфом странной жизни бок о бок с лесом. На настоящий момент любимой истории Рэд был тот случай, когда Эмон решил, что ему нужно научиться готовить. Для начала он отправил Файфа на край со списком необходимых для этого ингредиентов, длинной в руку. В итоге волк чуть не спалил кухню, после чего готовка легла на Файфа. Всё это заставило Рэд задуматься о других вторых дочерях. А дом, как протекала их жизнь здесь до того, как Дикалесия убила их, высосала досуха. Она предположила, что решение Лиры сблизиться с ней добрый знак. Это означало, что Лира уверена. Рэд не промелькнёт как сон, а проведёт в крепости какое-то время, возможно, довольно длительное. Рэд облокотилась на открытую дверцу лана. Выразительно посмотрела на Лиру. Та была гораздо стройнее её. "Боюсь, что в твоём платье я буду выглядеть ещё более вызывающе, чем в рубашке Хэмона". Лира пожала плечами. "Смотри сама". Платья были сложены на нижней полке. Рэд осторожно прикоснулась к гладкому шёлку и роскошной парче. опасаясь, что они рассыплются под её пальцами. Платья были разных размеров и тех фасонов, что Рэт видела только в учебниках по истории. Казалось, что прошедшие века впечатались в ткань, сделав её тяжелее. Приподняв бровь, Лира заглянула в чулан. Она находилась под лестницей. Кудряшки Лиры в бледных лучах солнца, падавших сквозь стеклянный купол, окружали её голову, как сияющий рыжий нимб. Ну, Рэд держала в руках зелёное, как лес платье. По рукавам и по подолу ползли вышитые золотом плети вьюнка. Выглядит многообещающе. Ни Файфа, ни Эма на рядом не наблюдалось, и поэтому Рэд переоделась прямо под лестницей. В груди и бёдрах было туговато, но в целом платье село хорошо. Рэт развела руки, чтобы платье можно было лучше рассмотреть. Ну как подойдёт? Подойдёт. Странный, почти печальный огонёк мелькнул в глазах Лиры, который так не сочетался с её улыбкой. Рэт коснулась выпуклых узоров вышивки на рукавах. Ты не знаешь, кому оно принадлежало? «Думаю, оно принадлежало Мере». Мера. Вторая дочь, отправленная в лес перед Ред. Странные ощущения вызывало ее платье, надетое на следующую вторую дочь. Лира поправила перевесть своего меча, проверила, хватает ли в поясной сумке пузырьков с кровью. «Так, я пойду патрулировать». Пожелай мне не встретить никаких чудовищ. И она скользнула в сумерки через открытую дверь. Зелёные юбки Меры скользили по голым ногам Рет. Ткань на рукавах оказалась колючая, от неё чесались руки. Она направилась к лестнице, ведущей в библиотеку. И если сегодня она предоставлена сама себе, то проведёт этот день за книгами. Девушка коротко покосилась в сторону коридора. ставшая обыденной проверка. С той ночи, когда диколесье явилось за ней, страж древа не шевельнулись. В те дни, когда Ред обучалась использовать свою силу, Эммон перед началом урока старательно проверял ее руки на предмет мельчайших царапин, прежде чем позволить ей прикоснуться к чему-нибудь. Как-то раз он заставил ее перевязать руку обнаружив, что Рэд порезала палец о страницу книги, но тем не менее Рэд всегда внимательно осматривала захватившие коридор заросли, просто на всякий случай. Она тщательно осмотрела заросли корней и плетей в юнке, и тем не менее пустое место в привычной картине светлых, как замершие привидения стволов заметила не сразу. Страж древа исчезли. Не чуя о тужеса рук и ног, резко крутилась на месте, вглядываясь в тени, в глубокой уверенности, что белые деревья пробрались дальше в крепость, возможно, в поисках её. Но лишь пылинки плясали в слабых солнечных лучах. Девушка медленно подошла к тому месту, где Эмон отбросил лес назад, точно косой, отрезав все побеги, что протянулись за ней. Мёртвые листья и корешки валялись на полу, неподвижные и безмолвные. На одном из них было пятно крови, алый, с зелёными разводами. После того, как она заметила первое, сразу бросились в глаза и остальные, на мху на ветвях. Файф ежедневно проверял страж древа, стабилизируя их своей кровью настолько, насколько мог. До сих пор стволы оставались не тронуты теневой гнилью, так что обитатели крепостей могли спокойно дожидаться, пока Эммон наберётся сил, чтобы переместить их. Но если ему пришлось залить их кровью прямо сейчас, все сразу, значит, дела пошли хуже. По-прежнему всё становится хуже и хуже, несмотря на то, что Рэд использует магию леса. несмотря на проделанные ими с Эмманом связывание нитей. Лес продолжает вырывать кусок за куском из Эммана, заставляя его проливать свою кровь, меняя его тело. Ред закусила губу. Решение пришло мгновенно. Она направилась к двери. Клочья тумана проплывали по двору низко, едва не царапая землю. В просветах между ними появился и снова скрылся силуэт. чуждо этому месту высокий прямой у ворот за башней ещё одно страж-древо а рядом на коленях эмон лезвие кинжала в его руке тускло сияло в бледно-лиловом свете подожди ред подобрала широкие юбки платье меры и бросилась босиком прямо по мху она вспомнила пятно крови на полу и сердце её застучало ещё быстрее Эман, подожди. Волк резко вскинул голову и расправил плечи так, словно она застала его за чем-то постыдным. Кинжал в его руке дрогнул, как будто Волк собирался вспороть себе ладонь, но затем Эман всё же отвёл его и медленно поднялся, словно его мышцам внезапно оказалось почти не под силу поднять вес мощных костей. Реда остановилась рядом с ним. Грудь её бурно вздымалась. Юное страж-древо стояло прямо рядом с железными воротами. Оно было уже почти ростом Сэмона. Корона светлых ветвей охватывала верхушку. "Я видела, что творится в коридоре", тяжело дыша сказала Рэт. "Почему ты переместил их всех сразу?" "Мне пришлось", Эмон сжал пальцы, словно пытаясь скрыть порезанную ладонь, из которых вытекал сок. Пайф проверил их сегодня утром. Они были все поражены теневой гнилью. Стволы затянуло уже примерно до половины. Он устало провёл рукой по лицу. На лбу осталась ало-зелёная полоса. Если бы я не вернул их на их места сейчас, потом я бы вообще не смог. Они бы сгнили там, где стояли, а я не диколесью не удержать такое количество слабых мест на границе. Страж древа, поражённая теневой гнилью, стояла перед ними, стройная и бледная, в противоестественных сумерках, и тянула ветви к беззвёздному небу, словно пытаясь взлететь к нему. «Я не понимаю. Я использую магию. Мы поженились!» Ред стиснула кулак, словно собиралась садануть им по белой, как кость коре. «И этого мало? Почему?» Печальные глаза Эмона скользнули по её лицу. Он не ответил. Рэд стиснула зубы. Она сделала неуверенный шаг вперёд, прорвавшись сквозь проплывавший между ними язык тумана. И потянулась к его руке за кинжалом. Эмон проворно отдёрнул руку. Нет. Что ещё мне делать? Моя кровь теперь единственный тень их раздели, что оказывает на них хоть какой-то эффект. Глаза Эмона вспыхнули. Он стиснул кинжал ещё крепче. Нет, повторил он, отгораживая её этим словом как щитом. Тогда должно быть что-то ещё, что мы можем попробовать. Что-то без использования крови. Рэд задумчиво пожевала губу, снова взглянула на него. мою магию. Он вздрогнул чуть ли не всем телом, отвёл глаза, сгорбился, словно вспомнил про тот лишний дюйм роста, что лес подарил ему и от которого он так и не смог избавиться. Перемены пугали его, и ему было стыдно. Рэт не могла понять только, чего именно он стыдится: того, что происходит с дикалесьем, или собственного страха перед этими изменениями. Может быть, Изменения в теле потом пройдут, пробормотал Рэд. В прошлый раз не прошли. О, король, он выглядел таким усталым, потому что ты делал это один. А теперь ты не один. Это застало его врасплох. Эман нервно сглотнул, переводя взгляд янтарных глаз со страж древа на Рэд. словно измеряя разделяющее их расстояние Мне не нравится, когда ты находишься так близко к ним, Рэд. Тихо сказал он. Даже когда на тебе нет ран, через которые они могли бы в тебя вонзиться, нет крови. Потому что я знаю, что они хотят делать. А я знаю, что ты им этого не позволишь. Рэд скрестила руки на груди. провела пальцем по вышивке на рукавах Мы поженились, и это облегчило управление магией. Но то, что я выращиваю плющ в горшках, явно тебе не помогает. Так что давай попробуем. Каждая линия его лица, вполных губ и нахмуренных бровей просто выпияла, что Эмону эта идея совершенно не нравится. Я в тебя верю, Рэд хотела сказать это беззаботным тоном, но у нее не получилось. «И ты должен поверить в себя». Молчание. Тяжелый вздох. Эммон снова провел рукой по лицу. Глянул на Рэд и на этот раз, наконец, заметил ее платье. Глаза его расширились. «Где ты его взяла?» «Мы с Лирой нашли его?» Я устала разгуливать в твоих рубашках. На скулах Эмона расцвели два алых пятна. Что ж, справедливое замечание. Теневая гниль тем временем стремительно ползла вверх по стволу дерева. Рэд повернулась к ней с таким видом, с каким генерал мог встречать приближающуюся вражескую армию. Говорит, что делать? Мгновение спустя Эммон, наконец, убрал кинжал в ножны. «Покажи мне свои руки!» Она протянула ему руки ладонями вверх. Эммон взял их в свои, покрытые шрамами, и принялся внимательно рассматривать, ища малейший намек на повреждение кожи. И холодный воздух омыл кисти Ред вместо тепла его больших рук. Каждая страж древа стоит на своем посту. на своём чётко определённом месте. Как кирпичи в стене. Верно. Как кирпичи в стене. Эмон протянул руку и положил её на белый ствол. Чтобы тени земли не просочилась сквозь неё, чтобы стена оставалась прочной, мы должны вернуть каждое страж-древо на его место. Когда мы исцеляем их, они возвращаются на свои места. Итак, как мы их лечим? направляя магию так, чтобы изгнать теневую гниль. Полагают, для этого в дерево нужно прикоснуться. Неожиданно даже для самой Рэд, голос её прозвучал хрипло, низко. Плечи Эммона напряглись, и он очень серьёзно ответил. Да. Старые шрамы на его руках были почти такими же белыми, как кора страж древа под ними. Инстинктивно Ред протянула руку и накрыла его кисть своей. «К древу, Ред!» — пробормотал Эммон. Она покраснела и убрала руку. После минутного колебания она нежно прикоснулась к страж-древу. Всю ее, от макушки до пяток, словно омыло мощным течением. Осколок магии в ее груди шевельнулся. раскрылся, потянулся наружу, с силой надавив на ее руку. Так стрелка компаса разворачивается в сторону полюса. На мгновение Рэд ощущала свою кожу, как ненужный барьер, не дающий объединиться чему-то давно разорванному на части, и зашипела сквозь зубы. — Что? — дрожащим от беспокойства голосом произнес Эммон, напрягаясь всем телом. совсем иных ощущений я ожидала. Она одарила его лёгкой улыбкой. Что теперь на скулах Эмма наперекатились желваки. Он переводил взгляд с её руки на лицо с таким видом, словно собирался решительно прекратить всё это. Рэд поджала губы. Если страж древа и кирпичи в стене, то мы раствор. Наконец со вздохом произнёс волк и посмотрел на белое дерево. Наша магия часть силы Дикалесия, так же как и страж древа. Чтобы исцелить его, мы вливаем в него свою силу, возвращаем её туда, откуда взяли. Дикалесий становится сильнее и в свою очередь даёт нам новые силы. Так дождь питает реку, вода испаряется и вновь выпадает дождём. Круговорот Да и разве вся их жизнь не была подчинена неумолимому круговороту? Круговороту смены волков вторых дочерей. Всё это превращалось в бесконечные круговороты горя в жизни людей. Совершенно верно, мягко сказал Эмон. Просто позволь магии течь через себя. Отпусти её. Страж древа завибрировал под её рукой. Что-то накапливалось под белой корой. Энергия, устремлённая к ней, пыталась прорваться вперёд. Причувствие и нетерпение наполнили грудь Рэт. Должно быть, это отразилось на её лице. Эмон покачал головой. Ты не. Всё в порядке. Я справлюсь. Рэт сосредоточилась на стремительно несущейся в жилах крови. На тёплой коре под своей рукой. Стала дышать медленнее, считая удары сердца, пока они не сложились в ровный ритм. Потом закрыла глаза. Эммон рядом с ней. Эммон, которому была нужна ее помощь. Который превратил беспорядочно бушующий океан ее силы в гладкую, почти зеркальную поверхность. Глубокий зеленый свет заполнил ее голову. Даже тьма за веками стала пустой, зеленоватого оттенка. Мысли рета красились во все оттенки морской волны и изумруда. Мягкое золотое сияние было источником этого странного света. Чем больше она концентрировалась, тем отчетливее его становилось видно. Свечение было молодым деревом, его сияющим силуэтом в море сияющих силуэтов. Рэд увидела золотую сеть высоких прямых деревьев с глубокими корнями, сеть ярких огней, отбрасывающих достаточно света, чтобы удержать весь мир. Некоторые страж-древа светились тусклее, словно пламя свечи, в то время как остальные горели ярко, как костёр. Корни их представляли собой лохматые клубки золотых линий, и центром этой огромной сети к которой тянулись все корни, была знакомая фигура. Эммон. Он был такой же частью диколесья, как и любое страж древа. Корни проходили сквозь него, как будто он был их почвой. Человек неразрывно связанный с лесом. Костей в нем было столько же, сколько ветвей. Наполовину захваченный диколесьем, но не осушенный лесом до дна, как его мать, отец, или другие вторые дочери. Он держал с собой весь лес, с силой, которую Ред не могла постичь, и с решимостью, которая одновременно заставляла благоговеть перед ним и ужасаться. Он не был человеком. Она знала это, видела. Это уже много раз проявлялось на деле. Он был чем-то иным, таким же загадочным, как и лес, в котором он жил. Лес — обитателем которого ум был. И впервые при мысли об этом грудь Рэд словно что-то сдавило. Рэд неуверенно окликнул её Эмон. Девушка провела пальцами по столу ободряющим жестом. Так словно дерево могло принять эту ласку. Я в порядке. Она продолжала рассматривать его своим внутренним взором. И сток а снова и главный корень всего диколисия. Пауза затянулась. Очень красиво. Молчание. Лес, казалось, затаил дыхание. Повторяй за мной. Наконец произнё Сеймон. Его золотой силуэт вспыхнул ещё ярче. Жидкий свет потёк из него, посияющий сети, частью которой был волк, направляясь к больному страждреву. Мягко, как цветок, открывающийся солнцу, Рэд позволила своей силе двинуться вперёд. Успокоенная благодаря близости Эмона, имеющая цель сила устремилась из её груди и вылилась на страж древа через её ладони. Цвет, который она источала, был не таким ярким, как у Эмона. Но это не означало, что страж древа менее страстно желала быть облитым именно им, её ред цветом. Страж древа под ним, мерцающая свеча, медленно разгоралась. Его сияние набирало силу по мере того, как их свет изгонял заполнявшие его тени. Ред стояла, прижав руки к белому дереву и позволяла совершаться магическому круговороту. как дождь питает реку, чтобы её вода снова стала дождём. Когда тусклый силуэт страж-древа перед её мысленным взором снова засиял так ярко, как должен был, Рэд ощутила, что направление потока сменилось. Теперь золотая сила втекала в неё. В первый момент её пронзило ужасом, она вздрогнула. Но диколесье в данный момент не собиралось её поглощать. Она стала всего лишь частью цикла круговорота силы, спицей в колесе. Яркая тонкая нить магии, которой они были связаны с Древом, засветилась, нежно обвивая её кости. И это было приятно. Рэт наконец-то поверила, ощутила всем телом, что настойчивые заверения Иэмона и Файфа насчёт того, что стражи Древа не злые, не враги ей, Несмотря на все их попытки ее сожрать, это правда. Конечно, все было гораздо сложнее. Диколесье было сложной системой. Но они с Рэд пришли к согласию. Хотя бы на каком-то базовом уровне. Они хотели одного и того же. И им нужно было выжить во что бы то ни стало. Рэд вспомнила, как мчалась сквозь лес в день своего рождения, ведомая единственным желанием. остаться в живых. То же самое желание она ощутила и в страж-древе, в диколесье, частью которого оно было. Глубокая, безрассудная решимость выжить. Она не знала, сколько прошло времени, прежде чем страж-древо исчезло и под её рукой вместо его коры оказалась рука Эмона. Рэд открыла глаза, и вместо сияющей сети страж-древ которую представляла собой Дикалесия, увидела перед собой мужчину. Он смотрел на неё, нахмурившись. Полные губы слегка приоткрыты, чёрные волосы не спадают на лоб. Белки его глаз были зеленоватыми. Тень на земле, длиннее, чем обычно. Края её казались неровными, словно это была тень дерева или куста. Длинные рукава его рубашки были закатаны до локтей, так что виднелись полосы коры, покрывавшие предплечья. Эмон не пытался спрятать от Рэд изменение, которое магия произвела в нём на этот раз. Он стоял неподвижно, позволяя ей увидеть всё. Их запястья были прижаты друг к другу. Вены и на его, и на её руках сияли зеленью. Рэд испытала инстинктивное желание прикрыть их, но не шевельнулась. Если он ничего не скрывает от неё, то и она не будет. Они только что исцелили Дикалесия, его крохотную часть. Они сделали это вместе и обошлись без пролития крови. Теперь им больше ничего не оставалось, кроме как быть честными друг с другом. Медленно поблекла зелень в его глазах. Кора на руках сменилась покрытой шрамами кожей. Эммон стал ниже ростом. Тень его на земле приобрела человеческие очертания. На этот раз все изменения сошли на нет, кроме того лишнего дюйма в росте, что остался с прошлого раза. Всего лишь новый шрам. Очередная отметка, оставленная на Эммоне лесом. Ещё мгновение они смотрели друг другу в глаза. По жёсткому лицу волка нельзя было прочесть ничего. Вены на руках Рэд снова стали голубыми. Затем Эммон отнял свою руку и отвернулся. Рэд прижала ладони к бедру, чтобы сохранить тепло его прикосновения как можно дольше. У ворот перед ними, где только что стояла больное страж древа, Теперь был только непомятый мох. Похоже, это сработало, Эмон что-то утвердительно пробурчал. Рэд проследила направление его взгляда. Юное страж-дерево возвышалось за воротами точно на своём месте в шеренге белых деревьев. Но оно уже не было юным. Это было взрослое дерево с толстым стволом, Шапка ветвей у его макушки была покрыта яркими зелёными листьями. Похоже на то. Ничто вроде удивления отразилось на его жёстком лице, и это было заметно, даже несмотря на вечные лесные сумерки и туман, висящий в воздухе между ними. Под рукавом рет засвербел знак сделки. Он прижал его рукой, отвел взгляд от Эмона. и снова принялась разглядывать исцеленное страж древа. Яркая зелень листьев уже тускнела. Один из них сорвался с ветки и упал на лесную подстилку. Эммон зашипел сквозь зубы. Она видела лес, вплетенный в него, в корни диколесья, обвивающие его кости. Каждый умирающий лист причинял ему боль. ты больше не будешь поливать его кровью. Мягкость её тона ничуть не смягчила категоричности смысла слов. Пока я здесь, этот проклятый лес не откусит от тебя больше ни кусочка. Судя по выражению лица волка, он собирался возразить, но промолчал. В глазах его промелькнуло что-то хрупкое, некое чувство которую она не смогла прочесть. Её ладонь всё ещё зудела там, где она касалась ствола. Рэд потрясла её, пытаясь унять зуд. Больное теневой гнилью страж древа было только одно. Мы можем Мы никуда не пойдём, пока ты не обуешь что-нибудь. Эмон выразительно посмотрел на её босые ноги. Рэд пошевелила пальцами ног, словно пытаясь спрятать их поглубже в мох. Если ты помнишь, диколесье сожрало мои сапоги. До сих пор Рэд как-то справлялась без сапог. Добежать до башни можно было и босиком. Да и по крепости так тоже вполне можно было разгуливать. Тем более, что Рэд позаимствовала у Эмона ещё и носки. Увы, ни одна из вторых дочерей не оставила сменную пару обуви. Эмон неуверенно шевельнул руками. словно собирался поднять девушку и донести до башни, чтобы она не топала босыми пятками по холодной земле. Но вместо этого он опустил руки и направился к башне. Я порылся в кладовых и нашёл одну пару. Они у камина, можешь надеть. Волк оглянулся через плечо, приподняв бровь. Они будут тебе великоваты. Но рубашки тоже были велики, и это тебе не помешало. Эмон снова двинулся к башне. В крепости слишком холодно, чтобы разгуливать голышом. Он не обернулся, но руки его дёрнулись, и он издал сдавленный смешок. Рэд усмехнулась ему в спину. Когда Волк толкнул дверь башни, плечи его слегка затряслись. Но вверх по лестнице он зашагал уверенно. Ему никогда не удавалось полностью скрыть от неё Как сильно истощала его борьба с лесом. И теперь, когда Рэд увидела, насколько глубоко их с лесом взаимное проникновение, она взглянула на это совсем с другой точки зрения. Даже сейчас он пытался это скрыть, как будто это было что-то постыдное, бремя, которое он ни с кем не мог разделить. Из-за этого Рэд хотелось огреть магией каждое дерево в этом обгаженном королями лесу. наполнить силой и наказать одновременно. В любом случае, я тут хочу тебе кое-что показать. Эмон оглянулся на неё через плечо. Отблески огня в камине играли на созвездиях на потолке. Ну, этих кое-чего тут два. Он подошёл к столу, нервно откинув волосы с лба назад. Не то, чтобы они стали как новенькие, расплывьте это сообщил он. Но по крайней мере, читать их снова можно. Рэд медленно подошла к нему. Рядом со знакомой кожаной сумкой на столе громоздились книги. Её книги. Она издала лёгкий, почти беззвучный смешок. Провела пальцем по пыльным краям книг. Местами обложки перечёркивали полосы грязи. Кое-где зелёные кляксы полностью уничтожили надписи. Я думала, что они погибли, когда рухнул коридор. Почти. Вырвать их из омха было той ещё задачкой. Всё перед глазами Ред подёрнулось пеленой. Спасибо. Поэтический сборник, который подарила ей мать, лежал на самом верху стопки. Лес пожрал всю по золоту с обложки. но дальше продвинуться не смог. Рэд взяла книгу, прижала к груди. Спасибо, Эмон. Пожалуйста. Он переступил с ноги на ногу, словно не зная, как теперь вести себя. Рука его дрогнула. Эмон отошёл в сторону, указал на камин. Сапоги там, сказал он, хотя Рэд уже видела их и так. Тогда второе кое-что Рэд сунула ноги в сапоги. Они и правда были великоваты, но зато тёплые. И подошла к одному из украшенных резьбой окон, где уже стоял Эмон. Рядом с ним у стены действительно стояло кое-что, завёрнутое в серую ткань. Оно, может, и не работает уже. Волк сурово глянул на Рэд, тщательно скрыв под маской суровости всю свою неуверенность. Но я решил Что скрывать это от тебя будет неправильно. Звучит зловеще. Эмон стянул ткань. Под ним оказалось зеркало или что-то в этом роде. В матово-сером стекле ничего не отражалось. Но оттенки его менялись. Ред словно смотрела в запомненную дымом банку. Что это? Моя мать создала это при помощи магии декалесия. с непроницаемым видом ответил Эмон. Чтобы увидеть свою сестру Тирнн. Понимание накатило на неё как волна. Гурет даже руки отнялись на мгновение, но настороженность уступила место острой тоске по Нив. И она подошла к зеркалу. За все эти недели, проведённые в лесу, она научилась усилием воли отгонять мысли о Нив. Но одного только упоминания сестры хватило, чтобы клетка из рёбер снова стала слишком мала для её яростно забившегося сердца. О. Оно очень старое, предупредил Эмон. Последние несколько веков им никто не пользовался. Учитывая в каком состоянии диколесье сейчас, оно может казаться совершенно бесполезным, но я Он замолчал, вздохнул. Ты сказала, что если бы могла делать всё что угодно, то сообщила бы своей сестре, что ты в безопасности. Поговорить с ней ты не сможешь, но я надеюсь, хотя бы увидеть её ты сможешь. Благодарность казалась слишком легковесным словом, чтобы обозначить то чувство внезапной лёгкости, которое наполнило ред. словно она сбросила груз, который несла на плечах так давно, что и сама уже не замечала. «Эммон...» У Рэд пересохло в горле. «Эммон, это...» «Мне очень жаль», — тихо ответил он. «Мне очень жаль, что это все, что я могу тебе дать. Этого достаточно». Не задумываясь, ответил Рэд. Глаза Эмона в отблесках огней из камина приобрели оттенок мёда. Речь шагнула вперёд, потянулась к зеркалу, но касаться не стала. Как оно работает? Эмон фыркнул. Ему нужно что-то пожертвовать, конечно. Кровь? Нет. Я имею в виду, это сработает, но, может быть, давай прибережём кровопускание на потом. Грубо заплетённая коса Рэд свисала через плечо на грудь. Девушка вытащила из неё прядь и приподняла её. Тогда это Эмон кивнул, скрестив руки на груди и стиснув челюсти. Я буду здесь. Снова с самым суровым видом сказал он. Если мне что-то покажется странным, в любом смысле, я тебя немедленно вытащу. Рэд отстранённо кивнула. Все ее внимание сосредоточилось на матовой поверхности зеркала. Она осторожно намотала длинную прядь своих волос на завитки его рамы. Отступила на шаг, не сводя глаз с клубящегося мрака в зеркале. И принялась ждать. Пять ударов сердца. Шесть. Ничего не произошло. Разочарование наполнило рот Ред горечью. и она собиралась уже отвернуться, когда в глубине зеркала что-то блеснуло. Девушка немедленно вцепилась взглядом в это серебряное пятнышко на сером. Чем дольше она смотрела, тем больше и ярче оно становилось, рассеивая клубы дыма в зеркале. Росло, пока полностью не заполнило ее взор. Затем, словно бы звезда взорвалась внутри зеркала, а клубы дыма отнесло во мрак. И когда дым рассеялся окончательно, в зеркале появилось нив